Глава девятая Холли приехала в паб у Хогана, чувствуя себя намного лучше, чем накануне, хотя обычная живость к ней еще не вернулась. Похоже, с возрастом похмелье переносится все труднее, а уж вчерашняя по тяжести заслуживала золотой медали чемпиона. Утром она устроила себе долгую прогулку по побережью от Малахайда до Портмарнака и дала прохладному ветерку, освежить ее голову. Потом заглянула на воскресный обед к родителям, и они подарили ей на день рождения красивую хрустальную вазу. Это был чудесный, ленивый день, и ей пришлось насильно стаскивать себя с уютного дивана, чтобы ехать в паб. Паб у Хогана — трехэтажное здание в центре города, пользовался популярностью, и даже в воскресенье тут было не протолкнуться. На втором этаже располагался модный ночной клуб, в котором исполняли все последние танцевальные хиты. Сюда ходила молодежь похвастать друг перед другом новыми шмотками. Первый этаж занимал традиционный ирландский паб для людей постарше. Обычно возле стойки бара здесь сидели старики со стаканом в руке, предававшиеся размышлениям о жизни. Несколько раз в неделю в пабе выступал оркестр, игравший традиционную ирландскую музыку. Старые любимые песни, которые нравились и молодым, и старым. Темный и грязный подвал облюбовали рок-группы, слушать которые приходили исключительно студенты, и Холли показалось, что она здесь старше всех. В баре вокруг маленькой стойки в углу длинного зала толпилась целая куча студентов в потертых джинсах и рваных майках. Они толкались и пихались, торопясь сделать заказ. Бармены и официанты казались еще школьниками и носились по залу с потными и красными лицами со скоростью не ниже 100 миль в час. В прокуренном подвале, лишенном вентиляции или кондиционера, стояла страшная духота. Практически все вокруг нее курили, и у Холли от дыма защипала глаза. Она боялась даже представить себе, во что этот зальчик превратится через час. Хотя, похоже, беспокоило это только ее одну. Она помахала Декла, но показывая ему, что пришла, но пробираться к нему не стала, вокруг него толпилась стайка девушек. Ей не хотелось вводить его в смущение. Сама Холли никогда не знала студенческой жизни. После школы она решила не поступать в колледж, а вместо этого пошла работать секретаршей. Каждые несколько месяцев она переходила с одного места на другое. В конце концов, оказавшись в той ужасной конторе, которую бросила, когда заболел Джерри, чтобы проводить с ним больше времени. В любом случае, вряд ли она надолго осталась бы на том месте. Джерри учился на факультете маркетинга в Дублинском городском университете, но и он практически не общался с однокурсниками, предпочитая им компанию Холли, Шэрон, Джона, Денис и её поклонников. Рассматривая публику вокруг себя, Холли подумала, что она мало что потеряла. Наконец, Деклану удалось оторваться от своих фанаток и подойти к Холли. Ну здравствуй, мистер Звезда. Я счастлива, что ты решил поговорить со мной. Девушки уставились на Холли, не доумевая, что Деклан нашёл в этой старухе. Деклан потёр руки и хитро засмеялся. Ага, играть в группе круто. Чует моё сердце, сегодня у меня будет бурная ночь, самоуверенно заявил он. Мне, как твоей сестре, всегда приятно об этом узнать, ехидно отозвалась Холли. Беседовать с Декланом оказалось нелёгким делом. Вместо того, чтобы смотреть ей в глаза, он обшаривал взглядом толпу. Ладно, Деклан, иди, флиртуй с этими красотками. Чего зря тратить время на старушку-сестру? Да нет, не в этом дело, сказал он, направляясь. Просто нам сказали, что сюда возможно придёт парень из звукозаписывающей компании нас послушать. Здорово. Глаза Холле расширились от волнения. Это явно значило для него очень много, и она испытала лёгкое чувство вины из-за того, что раньше не интересовалась его жизнью. Она принялась оглядываться, пытаясь обнаружить человека из звукозаписывающей компании. Как он должен выглядеть? Вряд ли он сидит в углу с блокнотом и яростно в нём строчит. Наконец, она заметила мужчину, который казался старше, чем остальная публика, примерно её возраста. В чёрной кожаной куртке, чёрных брюках и чёрной майке он неподвижно стоял, глядя на сцену. Судя по щетине на подбородке и одежде, выглядевшей так, словно он в ней спал, он точно явился из компании звукозаписи. Наверное, ночью напролёт таскается по концертам. Можно себе представить, как от него воняет. А может, он просто извращенец, который шляется по студенческим вечеринкам и заигрывает с молоденькими девушками? Тоже не исключено. "Вон он, Дек!" крикнула Холли, перекрывая шум и ткнула пальцем в мужчину. Деклан быстро повернулся куда она показывала, и улыбка исчезла с его лица. "Нет, это всего лишь Денни", заорал он в ответ и свистнул, привлекая к себе внимание парня в чёрном. Денни услышал свист, обнаружил его источник, кивнул Деклану и стал пробираться к ним. "Здорово, чувак", сказал Деклан, пожимая ему руку. "Привет, Деклан. Как вы, готовы?" Казалось, он волновался. Ага, всё о'кей, равнодушно отозвался Деклан. Кто-то явно внушил ему, что это круто делать вид, что тебе всё пофигу. Сам чек прошёл нормально? продолжал расспрашивать он. Была пара проблем, но мы их решили. Значит, всё ладушки. Ага. Ну и хорошо. Его лицо расслабилось, и он повернулся, чтобы поздороваться с Холли. Извините, что сразу не поздоровался. Меня зовут Дэниел. Очень приятно. Я Холли. Ой, извините, перебил Деклан. Холли, это Дэниел, владелец клуба. А это моя сестра. Сестра? Вы совсем не похожи. И слава богу, одними губами, чтобы Деклан не услышал, сказала Холли Дэниелу, и тот рассмеялся. "Эй, Дэк, начинаем", позвал парень с голубыми волосами. "Увидимся после концерта", бросил Деклан и убежал. Удачи, вслед ему крикнула Холли. Значит, вы Хогон, сказала она, повернувшись к Дэниелу. Вообще-то нет. Моя фамилия Коннелли, улыбнулся он. Я просто купил это место несколько недель назад. Да? удивилась Холли. А я и не знала, что они его продали. И что? Поменяете название на У Коннелли? Вряд ли. Я не могу себе позволить новую вывеску. «Слишком много букв», — Холли засмеялась. «Тем более, что все знают пап у Хогана. Наверное, глупо его переименовывать». «Конечно, это и есть главная причина», — согласно кивнул Дэниел. В этот момент в дверях появился Джек, и Холли махнула ему рукой. «Извини, что опоздал. Я что-нибудь пропустил?» — сказал он, обнимая ее и целуя в щеку. «Нет, они только начинают. Джек...» «Это Дэниел, владелец паба!» «Приятно познакомиться», — произнес Дэниел, пожимая ему руку. «А они хорошо играют?» — спросил Джек, мотнув головой в сторону сцены. «Если честно, я их ни разу не слышал», — ответил Дэниел, и его лицо выразило беспокойство. «Смело с вашей стороны!» — засмеялся Джек. «Надеюсь, что не слишком», — сказал он и опять посмотрел на сцену. «Я здесь кое-кого знаю». сказал Джек, вглядываясь в толпу. Большинству нет ещё и 18. Молоденькая девушка в дранных джинсах и коротеньком топе медленно продефилировала мимо Джека. Она неуверенно улыбалась и прижимала палец к губам, как будто просила не выдавать её. Джек улыбнулся ей в ответ. Холли вопросительно посмотрела на него. Кто это? Моя ученица. Я веду у них в школе английский. Ей всего шестнадцать или семнадцать. Она хорошая девочка. Джек посмотрел ей вслед. «Но лучше ей завтра не опаздывать на урок», — добавил он. Холли видела, как девушка взяла в баре пол-литровую кружку пива. Вот бы у нее в школе был такой учитель, как Джек. Похоже, ученики его любят. И ясно, почему. Он действительно замечательный. «Не говори ему, что им нет восемнадцати». прошептала Холли, кивая в сторону Дэниела. Толпа за улюлюкала, и на сцену с невозмутимым выражением лица вышел Деклан, перекидывая через плечо ремень гитары. Концерт начался, и продолжать беседу стало невозможно. Все вокруг запрыгали, и то и дело кто-нибудь приземлялся на ногу Холли. Джек смотрел на нее и смеялся. Происходящее его явно веселило. «Могу я принести вам что-нибудь выпить?» Зарал Дэниел отчаянно жестикулируя. Джек попросил Будвайзер, а Холли Seven Up. Они видели, как Дэниел с трудом пробирается сквозь беснующуюся толпу и проходит за барную стойку. Через несколько минут он вернулся с напитками и высоким табуретом для Холли. Они снова повернулись к сцене, где выступал их брат. Музыка, чересчур не похожая на всё, что любила Холли, звучала слишком громко, чтобы понять, хорошо ли ребята играют. Поклонница группы Westlife, она скорее всего не имела права строго судить Чёрную клубнику, но само название казалось ей говорящим. Прослушав четыре песни, Холли решила, что с неё хватит, обняла Джека и на прощание поцеловала его. Скажи Деклану, что я оставалась до конца, прокричала она. Было приятно познакомиться, Дэниел. Спасибо за сев-ап. и она стала пробираться к цивилизованному миру и прохладному свежему воздуху. Всю дорогу в ее ушах продолжало греметь. Она вернулась домой в десять вечера. До наступления мая оставалось всего два часа. Значит, она сможет вскрыть еще один конверт. Холли сидела за кухонным столом, нервно барабаня пальцами по дереву. Она залпом выпила третью чашку кофе и выпрямилась на стуле. Продержаться без сна целых 2 часа оказалось труднее, чем она думала. Вечеринка в клубе слишком её утомила. Она отстукала по полу беспорядочную течётку и снова закинула ногу на ногу. Часы показывали 23:30. Конверт лежал перед ней на столе, и она почти видела, как он показывает ей язык и напевает: "ля-ля-ля, ля-ля-ля". Она взяла его в руки и ощупала. Кто узнает, если она откроет его раньше времени? Шэрон с Джоном, наверное, вообще забыли о его существовании, а Денис после двухдневного похмелья вообще ни до чего нет дела. Даже если спросят, она легко может соврать. Но им скорее всего всё равно. Никто не узнает. Никого это не интересует. Нет. Неправда. Джерри узнает. Каждый раз прикасаясь к конвертам, Холли чувствовала связь с Джерри. Когда она открывала два первых, ей казалось, что Джерри сидит рядом и подсмеивается над ней. Пусть они пребывали в разных мирах, они словно играли вдвоём в одну игру. Она чувствовала его. И он узнал бы, что она смошенничала. После ещё одной чашки кофе Холли начала просто слоняться по кухне. Минутная стрелка еле ползла по циферблату, как будто пробовалась на роль в сериале Спасатели Малибу. В конце концов, всё же наступила полночь. Холли неторопливо перевернула конверт, наслаждаясь этим мигом. Джерри сидел за столом напротив неё. Ну давай, распечатывай. Она аккуратно вскрыла конверт, и провела пальцем по клейкой полоске, зная, что её касался язык Джерри. Она достала из конверта карточку. Давай, Диско Дива, сразись со своим страхом перед караоке в клубе Дива в этом месяце. И как знать, может, тебя ждёт награда. Постскриптум. Я люблю тебя. Она почувствовала, что Джерри смотрит на неё. Уголки её губ поднялись в улыбке, и она расхохоталась. С трудом переводя дыхание, она несколько раз повторила: "Ни за что. Ни за что". Наконец она успокоилась и объявила на всю кухню: "Джерри, ты козёл. Я не собираюсь снова проходить через это, даже не думай". Джерри засмеялся громче. "Это не смешно". «Ты знаешь, что я думаю по этому поводу. Я отказываюсь делать это. Нет, нет и нет. Ни за что. Я не стану это делать». «Придется», — засмеялся Джерри. «Я не обязана». «Ради меня». «Я не буду этого делать ни ради тебя, ни ради мира во всем мире. Я ненавижу караоке». «Сделай это для меня», — повторил он. Звонок телефона заставил Холли подпрыгнуть на месте. «Ты знаешь, что я думаю по этому поводу. Это была Шэрон. Слушай, уже 5 минут первого. Что там написано? Мы с Джоном умираем от любопытства. С чего вы взяли, что я его открыла? Ха, фыркнула Шэрон. После 20 лет дружбы я знаю тебя лучше, чем ты сама себя знаешь. Давай, признавайся. Что там написано? Я не стану этого делать, отрубила Холли. Что? Ты не хочешь говорить? Нет. И я не буду делать то, о чём он просит. Почему? И о чём он просит? Это просто жалкая попытка Джерри пошутить, крикнула она в потолок. Я заинтригована, сказала Шэрон. Ну, не тяни, рассказывай. Холли, выкладывай, что там, сказал Джон в другую трубку. Ну ладно, Джерри хочет, чтобы я спела под караоке, протараторила она. Что? Холли, мы не поняли ни слова, сказала Шэрон. Нет, я понял, перебил Джон. Мне кажется, ты сказала что-то про караоке. Я прав? Да, ответила Холли после паузы. Может быть, если бы она промолчала, Ничего не произошло бы. Её друзья начали хохотать так громко, что Холли пришлось отодвинуть трубку подальше от уха. Позвоните мне, когда заткнётесь, сказала она, разозлившись, и нажала отбой. Через несколько минут они перезвонили. Алло. Она услышала, как на другом конце провода Шэрон фыркает, потом хихикает, и связь прервалась. Ещё через 10 минут Она перезвонила сама. Алло. Слушаю. Шэрон говорила подчёркнуто серьёзным деловым тоном. «Э, извини, я уже успокоилась. Не смотри на меня, Джон, сказала Шэрон в сторону. Прости меня, Холли, но я просто всё время вспоминала тот раз, когда ты Да, да, да, перебила Холли. Не надо об этом. Это был самый позорный день в моей жизни, и не думай, что я его забыла. И поэтому не собираюсь делать это снова. Послушай, Холли, м-м, нельзя же расстраиваться из-за такой глупости. Если то, что случилось со мной, меня бы не расстроило, значит, мне пора в психбольницу. Холли, ну подумаешь, просто небольшой конфуз. Спасибо, я помню. В любом случае, я не умею петь Шэрон. Мне кажется, в прошлый раз я это с блеском доказала. Шэрон затихла. Шэрон Молчание. Шэрон, ты там? Нет ответа. Шэрон, ты смеёшься, что ли? рявкнула Холли. Она услышала тихий писк и на том конце повесили трубку. Какие у меня чудесные друзья, они всегда готовы меня поддержать, пробормотала она. "Джерри!" закричала Холли. "Я думала, ты будешь помогать мне, а не превращать меня в психопатку". Той ночью Она почти не спала.